Теперь я вас прошу возвратиться к программе курса. Изучая факты политические и экономические, мы в основе каждого из них найдем какую-либо идею, которая, может быть, долго блуждала в отдельных умах, прежде чем добилась общего признания и стала руководительницей политики, законодательства или хозяйственного оборота. Только такие идеи и могут быть признаны историческими явлениями. Таким образом, сама жизнь помогает историческому изучению, она производит практическую разборку идей, отделяя деловые или счастливые от досужих или неудачных. В литературе мы встречаем осадок того, что было передумано и перечувствовано отдельными мыслящими людьми известного времени. Но далеко не весь этот запас личной мысли и чувства входит в житейский оборот, делается достоянием общества, культурно-историческим запасом. Что из этого запаса усвояется общежитием, то воплощается в учреждении в юридическое или экономическое отношение, в общественные требования. Это воплощение, то есть это практическая обработка идеи и вводит ее фактором в исторический процесс. Идеи, блеснувшие и погасшие в отдельных умах, в частном, личном существовании, столь же мало увеличивают запас общежития, как мало обогащают инвентарь народного хозяйства замысловатые маленькие мельницы, которые строят дети на дождевых потоках. Итак, я вовсе не думаю игнорировать присутствие или значение идеи в историческом процессе или отказывать им в способности к историческому действию. Я хочу сказать только, что не всякая идея попадает в этот процесс, а попадая не всегда сохраняет свой чистый первоначальный вид. В этом виде просто как идея, она остается личным порывом, поэтическим идеалом, научным открытием и только. Но она становится историческим фактором, когда владевает какой-либо практической силой, властью, народной массой или капиталом, силой, которая перерабатывает ее в закон, в учреждение, в промышленное или иное предприятие, в обычай, наконец, в поголовное массовое увлечение или художественное. Всем ощутительные сооружения, когда, например, набожное представление выси небесной отливается в купол Софийского собора.